Глава 37. Стас в осаде. «Совершенно мудрый муж, оказавшись в безвыходной ситуации, созывает друзей, наливает им вина. Музыканты играют торжественную музыку. И главное, не надо жалеть флагов. Их вид внесет успокоение в сметенную душу». Вспомнил Стас из китайского мудреца Мо Цзы. «Кажется, наступило время, когда на флагах экономить не стоит». Подумал Стас, наблюдая из окна офиса Ассоциации ломбардов, затем, как два десятка крепких парней в камуфляже и масках занимают боевые позиции. Все выходы из здания были перекрыты. Команда Стаса состояла из семи человек, предоставленных Зорабом Давидовичем. На охрану офиса рассчитывать не приходилось. Перепуганные до смерти охранники закрылись в подсобке и не реагировали даже на звонки по сотовому. Лев Исакович с тоской смотрел на Савельева. "Так и втянули вы нас в историю, молодой человек". Вы сейчас скажете мне, что обязательства исполнены вами в полном объеме и надлежащим образом, а раскланяетесь и удалитесь. Меня эти головорезы тут же начнут строгать на тонкие ломтики и поедать с маслом. Может быть, уважаемый, я бы так и поступил. Только вот обложили нас плотно. И когда начнется изготовление бутербродов, не поздоровится всем, кто имеет несчастье находиться в вашем офисе. Так что все мы в одной лодке. Ладно, я кажется, заварил мне и расхлебывать». Стас решительно направился вниз. «Надо было спешить. Профессионалы при штурме здания работают четко и быстро. По заранее отработанной схеме. После того, как они ворвутся в офис, будет уже не до разговоров. Люди Зураба Давидовича, возможно, постараются дать отпор. Тогда парой переломанных конечностей и несколькими разбитыми головами не отделаешься». Савельев приблизился к входной двери и начал осторожно раскрывать створку, стараясь не высовываться из-за косяка. После того, как дверь была распахнута, Стас, сделав глубокий вдох, вышел наружу. Вытянутые руки он держал на виду. Ни малейшего повода для тревоги у нападавших быть не должно. Никаких подозрений. Стас встал у входа. К нему волчий и крадущийся походкой приблизился боевик в камуфляже. «Кто тут старший? Хочу поговорить с ним. Мы крови не хотим». Камуфляжник, не отводя глаз от дверного проема за спиной Стаса, заговорил по сотовому телефону. Потом, аккуратно раскачав его на ладони, бросил аппарат Стасу. «Я знаю, кто вас послал», — сказал Стас. Хотя стопроцентной уверенности в том, что его атакует с у него не было, Савельев оценивая качество подготовки операции, пришел к выводу, что акция наверняка проводится по распоряжению Василия Степановича. «Милиция уже вызвана. Вы что, решили устроить бойню посреди Москвы?» «Ты блефуешь», — услышал Стас хрипловатый голос. «Не вызывали вы никаких ментов. У самих рыльцев, пушку. Так что давайте по-хорошему. Наша задача — забрать то, что вам не принадлежит. Я жду три минуты». «Если не начнется вынос груза, командую атаку. Церемониться не будем». «Слушай, начальник, ты человек опытный, раз тебе такую операцию доверили». По спине Стаса стекали ручейки холодного пота, Даже самый холоднокровный человек чувствует себя неуютно, когда на него направлены стволы десятков автоматов. «Если бы вы нас в городе взяли, это одно дело, тогда мы ментов на помощь звать бы не стали. Но тебе не повезло, груз доставлен и оприходован, все документы оформлены, все чисто. Ты представляешь, на что идешь? Разбойные нападения, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием оружия. А сумма, ты знаешь, о чем я говорю, такая, что у судьи глаза на лоб полезут». «И закатает он вас всерьез и надолго. Никакие адвокаты не помогут. Да и не будет никаких адвокатов. Хозяин уже приказ твоего увольнения задним числом и сейфа достает. Не дури, ты же профессионал. Я тебя переиграл. Начинай отход. Минут пять мы против вас продержимся. У меня, знаешь, тоже не мальчики наверху сидят. А там и спецназ подъедет». Стас аккуратно положил мобильник на землю, медленно развернулся и пошел к дому на одеревневших ногах. Максимов, который сидел в одном из фургонов, не отводил взгляда от удаляющейся фигуры. «Да, ты прав, ты меня переиграл», — думал начальник охраны Стабико, — «поэтому ты умрешь. Умный такой, красивый. Сделал меня, как пацана. Я тебя убью за это. Найду где угодно и убью». «Начинаем отход», — скомандовал Максимов, откинувшись на спинку сиденья. Через полчаса он стоял на вытяжку в кабинете Василия Степановича. «Ладно, разговор окончен. Теперь будешь экономить на бензине до конца жизни». «На зарплату вахтера не разгуляешься, а другой работы у тебя больше не будет!» «Василий Степанович, все что угодно сделаю, кровью искуплю», – раздался хрипловатый полушепот. «Кровью говоришь? Смотри, сам подписался! Иди пока, дай мне подумать!» В это время Стас сидел в кабинете Льва Исаковича и маленькими глотками пил горячий чай. Он отклонил любезные предложения хозяина разбавить напиток коньяком. Алкоголь не входил в число средств, при помощи которых Савельев снимал стресс. «Все, в чем он сейчас нуждался, это именно горячий сладкий чай». «Все хорошо, Стас. Ты справился. Ты их уделал». Повторял он про себя монотонно одну и ту же фразу. И, как всегда, в самый неподходящий момент заверещал сотовый. Стас на автомате поднес трубку к уху. Он придерживался железного правила. «На все звонки надо отвечать во что бы то ни стало. И никогда не откладывать на потом». «Савельев слушает», — ответил он устало. «Станислав Николаевич, извините за беспокойство». «Вас не порекомендовал мой хороший партнер». Собеседник назвал имя одного из давних клиентов фронды. «Он сказал, что если не поможете вы, тогда уже никто не поможет», Зачистил голос телефонной трубки. «А наши аудиторы сказали, что мывают руки. Дело швах». «Изложите суть проблемы», попытался прийти в себя Стас. «Компания у нас активно развивается, только с кадрами не везет почему-то. Шесть главных бухгалтеров за два года сменилось». «Представляю, в каком состоянии у вас бухучет находится». «И не говорите, кошмар просто, сам черт ногу сломит». «А у нас через месяц налоговая проверка. Я просто ума не приложу, что делать. Вопрос стоит ребром. Сохраним мы фирму или полный пипец, короче? Насчитают нам немерено. Как нам основные фонды спасти? Автомобили, пара складских помещений, офис, в конце концов. Что делать? Продавать? Так не успеем. Недвижимость через рек палату, пока проведешь. А машины весь этот геморрой с ГИБДД». «Вы что, хотите дело свернуть? Тогда учтите». При продаже вы снова под налоги попадаете. В том-то и дело, бизнес перспективный, хотелось бы еще поработать. Так что продавать имущество нам точно не с руки. Мы вообще-то кредит брать собирались. А кто нам без залоговой массы деньги даст? Никто не даст, согласился Стас. В общем, проблема ясна. Один вопрос. Вы женаты? А какое это имеет отношение к делу? Самое прямое. Ну, женат? С супругой отношения нормальные? Разводиться случаем не собрались? Двое детишек у нас, какие уж тут разводы. Только на ноги встали. «Отлично. Решаем проблему так. Ваша жена дает займы вашей компании деньги. Срочно оформляйте договор. А дальше что?» «В счет обеспечения и займа все самое ценное. То, что под ударом. Автомобиль ваш любимый. Склады. Офис. Идея понятна?» «Вроде бы да. В самом крайнем случае она, как взаимодавец, обязательство перед которым обеспечено залогом, в очереди кредиторов стоит в третьей очереди» после работников с трудовыми травмами и теми, кому вы зарплату задолжали. Да что я вам рассказываю? Посмотрите гражданский кодекс, или пусть ваш юрист его хоть раз в жизни почитает». «Обязательно почитает теперь, стервец!» — раздался радостный вопль в трубке. «Спасибо, Станислав Николаевич. Сколько мы вам должны? Профессионалы за диагностику. Деньги не берут». Привычно отреагировал Стас. Через пару часов Савельев, окончательно оправившись от потрясения этого трудного дня, сидел за рулем своего верного «Лексуса». «Куда тронемся?» — размышлял Стас. Он понимал, что заснуть ему сейчас не удастся. Хотелось пообщаться, поговорить по душам с кем-нибудь из самых близких людей. Посмотрел на часы, а мама наверняка спит уже. Решение пришло внезапно. «Интересно, чем в это время занимается летающая девушка Катя?» И Савельев набрал номер своей новой знакомой.